Родная речь от авторов Для России литература — точка отсчета, символ веры, идеологический и нравственный фундамент. Можно как угодно интерпретировать историю, политику, религию, национальный характер, но стоит произнести Пушкин, как радостно и дружно закивают головой ярые антагонисты. Конечно, для такого взаимопонимания годится только та литература, которую признают классической. Классика – универсальный язык, основанный на абсолютных ценностях. Русская литература золотого XIX века стала нерасчленимым единством, некой типологической общностью, перед которой отступают различия между отдельными писателями. Отсюда и вечный соблазн найти доминантную черту, отграничивающую русскую словесность от любых других — напряженность духовного поиска или народолюбие, или религиозность, или целомудренность. Впрочем, с таким же, если не с большим успехом, можно было бы говорить не об уникальности русской литературы, а об уникальности русского читателя — склонно видеть в любимых книгах самую священную национальную собственность. Задеть классика – все равно, что оскорбить родину. Естественно, что такое отношение складывается с малых лет. Главный инструмент сакрализации классиков – школа. Уроки литературы сыграли грандиозную роль в формировании российского общественного сознания. В первую очередь потому, что книги – противостояли воспитательным претензиям государства. Во все времена литература, как бы с этим ни боролись, обнаруживала свою внутреннюю противоречивость. Нельзя было не заметить, что Пьер Безухов и Павел Корчагин — герои разных романов. На этом противоречии вырастали поколения тех, кто сумел сохранить скепсис и иронию в малоприспособленном для этого обществе. К тому же, чтобы читать Чехова и Толстого, не надо было ждать очередной оттепели. Часто забывают, что школьники сталинской эпохи учили наизусть не только Демьяна Бедного, но и Лермонтова. Однако знакомые с детства книги с годами становятся лишь знаками книг, эталонами для других книг, и достают их с полки так же редко, как парижский эталон метра. Тот, кто решается на такой поступок, Перечитать классику без предубеждения сталкивается не только со старыми авторами, но и с самим собой. Читать главные книги русской литературы, как пересматривать заново свою биографию. Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря ему. Дата, когда впервые был раскрыт Достоевский, не менее важна, чем семейные годовщины. «Мы растем вместе с книгами, они растут в нас». И когда-то настаёт пора бунта против вложенного ещё в детстве отношения к классике. Видимо, это неизбежно. Андрей Битов как-то признался. Больше половины своего творчества я потратил на борьбу со школьным курсом литературы. Мы задумали эту книгу не столько, чтобы опровергать школьную традицию, сколько, чтобы проверить, и даже не её, а себя в ней. Все главы родной речи строго соответствуют обычной программе средней школы. Конечно, мы не надеемся сказать что-то существенно новое о предмете, занимавшем лучшие умы России. Мы просто решились поговорить о самых бурных и интимных событиях своей жизни. Русских книгах. Петр Вайль, Александр Геннис. Нью-Йорк, 1989 год.